Предложение «Поезд идёт быстро» может отвечать на частичный вопрос «Как идёт поезд?» или «Быстро ли идёт поезд?» Страница 464. Частица «Что?» в начале вопросительного предложения используется как средство, подчёркивающее вопроса. начинающая разговор, что снова спорить, что машина ещё не пришла? Частица «Ведь», «Так», сочетание «не правда ли» показывает желание говорящему найти подтверждение своей мысли, получить положительный ответ. «Так ты ведь едешь? Вы справитесь с заданием, не ли?» Если в вопросительном предложении логически выделяемое слово сопровождается частицей «не», то такой вопрос содержит оттенок вежливости. Не видал, сестру? Не изучали английский? Если «не» используется в сочетании с частицей «ли», вопросительное предложение приобретает оттенок уже предположительности. Не видел ли? Сестру. Не изучали ли английский? Кроме основной своей функции побуждения собеседника к сообщению определённой информации, вопросительные предложения выполняют в речи и многочисленные стилистические функции. Это объясняется большими выразительными возможностями вопросительных предложений. В художественной литературе, в публицистике вопросительное предложение употребляется для того, чтобы привлечь внимание читателя какой-либо мысли. Предмету. Монологической речи вопросы придают характер диалога. Они оживляют повествование, приближая его к живой речи. Старая истина. Люди уходят, вещи остаются. Они попадают сюда по праву, добытому их владельцами. Зеркало модницы на деревянной подставке? Нет, это тайник для перевозки через границу конспиративной литературы. Колодный. Вопросительное предложение наряду с другими средствами использует также для передачи несобственного прямой или внутренней речи. Пьер молчит. Ему повезёт. Набавит пять су, сдорожает. Масло. Страница 465. В научной и научно-популярной литературе вопросительные предложения оживляют изложения. Отвечает ли этим требованиям организация и оплата труда, применимая в совхозе? Мы считаем, что отвечает газета. Широко распространение, широко распространённая разновидность вопросительных предложений риторический вопрос. Это предложение по форме вопросительное. но имеет значение эмоционально окрашенного утверждения или отрицания. Риторические вопросы характерны для публицистики, но встречаются в художественной литературе. И яркий приём ораторской публицистической речи – это использование ряда риторических вопросов. Разве мы, писатели, не были свидетелями жизни и деятельности великих борцов за мир? Разве мы не знаем героической смерти Тельмана? Не знаем низкого убийства гестаповцами Фучика? Разве эти борцы не были истинными сторонниками мира во всём мире? И разве они не являются для писателя... если он борется искать сложившиеся типичные формы новейшей общественной жизни прообразами современного непреклонного борца за мир. Федин. Близки к риторическим так называемым встречной вопросам. Ответ форме вопроса. но чем же вы жить-то будете? Ну а голова-то? А руки-то на что? Островский. Вопросительное предложение может использоваться и как вводное, цель которого привлечь внимание к самой форме выражения. Что касается его писаний, то, как тебе сказать, мило, талантливо, но после Толстого или Золя не захочешь читать Тригорина? Чехов. В разговорной речи вопросительное предложение используется также в функцией вопроса отрицания. Но куда я денусь, с детьми? Вопросы предложения, вопросу угрозы. Ты будешь слушаться. Вопросы оценки. Как же нам убедить-то его? Параграф 216. побудительное предложение Побудительными называются предложения, которые выражают волю, стремление говорящего побудить собеседника к совершению какого-либо действия. Побудительные предложения могут выражать приказания, распоряжения, требования, предложения, призыв, просьбу, советы. Убеждение – предупреждение. Предупреждение. Побудительные предложения оформляются посредством различных форм выражения сказуемое сказуемого, прежде всего в форме повелительного наклонения, с помощью особой интонации и посредством использования специальных частиц «да», «давай», «давайте-ка», «ну». Это страница 466-я. Особая побудительная интонация характерна для всех описываемых предложений. Грамматические побудительные предложения различаются по способу выражения сказуемого.